«Впрочем, — прибавил он, — если вы и не согласитесь, я все же буду готовишь преть, как до сих пор, помогать газете материально и литературно. Для меня такое положение было бы даже удобнее. Я имел бы все выгоды от газеты, не неся за нее никакой ответственности». И так далее. Все это, конечно, сентиментальные фразы. Лассаль, ослепленный тем успехом, который ему в кругу некоторых ученых приобрела его книга о Гераклите, А в другом кругу, в кругу паразитов, дали его вино и кухня, не знает, разумеется, какой дурной славой он пользуется среди широкой публики. Кроме того, его мания считать себя всегда первым, его пребывание в мире спекулятивных понятий, парень мечтая даже о новой гегелевской философии в квадрате, которую он собирается написать, его зараженность старым французским либерализмом, его фанфаронский стиль, навязчивость, отсутствие такта и так далее, Лассаль мог бы быть полезен как один из редакторов при условии строгой дисциплины, а иначе он бы настолько осрамил. Ты понимаешь, конечно, что мне было очень трудно высказать ему все это прямо, после того, как он выказал мне столько дружбы. Я поэтому держался в рамках общей неопределенности и сказал, что не могу ничего решить, не переговорив предварительно с тобой, и с Люпусом. Энгельс вполне разделял колебания Маркса, и они отклонили предложение Лассале. Берлин поразил Карла своей казарменной атмосферой, шванливым самодовольством и преобладанием военных мундиров над штатским платьем. На заседании Палаты депутатов Карл, сидя в ложе журналистов, думал о том, что окружающее напоминает канцелярию и школу одновременно. В прыхотном зале, на деревянных скамьях сидели депутаты, на которых бесцеремонно покрикивал председатель. Угодливо присмыкался он перед развалившимися тут же в мягких креслах ложь министрами бравого короля Вильгельма. Маркс поражался бессловесной жалкой роли, которую соглашались добровольно играть тут избранники народа. Поведение председателя, воплощавшее лакейское нахальство, по мнению Карла, заслуживало не только сопротивление, «Наидобрые оплеухи!» Приветница Лассаля графиня Софии фон Гацейт несколько раз чрезвычайно почтительно принимала у себя Маркса и однажды уговорила его, желая поддразнить королевскую семью, поехать с нею в театр. Король Вильгельм и его свита сидели в соседней ложе, и Маркс мог вдоволь наглядеться на правителя Пруссии, который отличался от многочисленной смиренной чиновничьей массы, заполнившей зал, только тем, что еще выше, чем другие, поднимал узкую большую голову и сидел прямо, будто проглотил палку. Несколько часов подряд на королевской сцене шел весьма посредственный балет, и Марксу все показалось весьма скучным. В антракте графиня Гацфельд веером указывала Карлу на наиболее видных деятелей столицы. Экий лев пигмеев», — думал Карл, прислушиваясь и присматриваясь ко всему вокруг. Из бывших друзей далекой университетской поры Маркс повидал Фридриха Кеппена, который жил замкнуто, одиноко, в пыльной большой квартире. Его уже нельзя было, как в молодости, называть йогом. Встреча друзей юности была сердечной, и они отметили ее доброй выпивкой. Весь вечер, наслаждаясь отличным вином и сигарами, Маркс и Кеппен вспоминали прошлое, как бы перемещаясь во времени и молодея, обсуждали также настоящие и особенно подробно и долго делились мыслями об Индии, которой оба горячо интересовались. Далеко за полночь засиделся Карл у товарища своей юности. На следующий день Маркс узнал, что ему, вероятно, будет отказано в восстановлении прусского подданства и тем самым возвращении на родину. В Берлине Маркс после многих неудач установил связь с венской газетой «Пресса», Редакция обещала ему оплачивать статьи значительными суммами. Из Америки Нью-Йоркская трибуна запросила снова его корреспонденции. Карл воспрянул духом, надеясь, что отныне его семья перестанет терпеть непрерывные бедствия, а он сможет, наконец, отдаться работе над книгой о капитале и труде. Из прусской столицы Карл проехал в Кельн. Он рассчитывал забрать оттуда большую часть своих книг, который вынужден был оставить у врача Даниэльса в 1849 году. Но Даниэльс, брошенный в тюрьму, заболел чехоткой и после освобождения умер. Книги Карла пошли по рукам, и большинство их пропало.